Глава седьмая. Драгос Блэкторн. Сложно было сказать, на какую глубину отчаяния я погрузился. Но, кажется, так и не достиг дна. Когда глушение прошло, и я смог нормально функционировать, я немедленно бросился в погоню за Хейли. Надо было остановить ее, снять блок с ее памяти и все объяснить. У меня темнело в глазах при одной только мысли, что она пережила за эти дни. Я дал необходимым распоряжение распоряжения прислуги, я уже успел полюбить всем сердцем, относились без должного уважения. Я не баловал ее своим вниманием и тем более подарками, хотя больше всего мне хотелось осыпать ее золотом, прикоснуться к ней, услышать ее смех. Но после того, как она забыла нашу первую встречу, и я принес ей только боль и разочарование. Последней каплей для нее стала хорошо разыгранная иллюзия. Я не стал тащить в дом реальную любовницу, с которой уже разорвал все отношения. Я создал фантом. Зная, насколько болезненно это будет для Хелли, я выбрал образ светлой эльфийки. Мое сердце обливалось кровью, когда я разыгрывал свой сценарий, утешая себя мыслью о том, что сразу после инициации этот кошмар закончится. Хелли просила меня справиться за месяц, но мне хватило недели. Всего лишь за семь дней я довел ее до такого состояния, что это спровоцировало долгожданное перерождение. Тьма. Зачем я вообще согласился? Я мог защитить ее от всех шанаров Алассара и без инициации. Я бы просто увез ее в свой замок и при необходимости пригнал бы целый гарнизон охраны. Мимо нее и муха не пролетела бы без моего ведома. Но это было условие Хейли. Она согласилась стать моей только после инициации. А я так долго ждал свою истину, так боялся ее потерять, что совершил ошибку. А потом еще одну. Ее следы терялись в лесу. Но никто не умел так хорошо маскироваться, как эльфы, особенно темные. Лариан выделил для меня два отряда своей личной гвардии, и мы вместе прочесывали лес. Но пока безрезультатно. И с каждым мгновением, что я проводил вдали от своей истинной пары, я чувствовал, что что-то во мне медленно умирало. Что если я больше не смогу найти ее? Хейли! Мой голос уже охрип от криков. Но я продолжал ее звать. Я чувствовал себя слепым, продвигаясь на ощупь. Лесной массив вокруг моих владений был огромен. И на его прочесывание могло уйти слишком много времени. А его-то как раз у нас и не было. «Потому что я нутром чувствовал, моя истинная пара попала в беду». «Драгос!» — знакомый голос заставил меня остановить коня. Обернувшись, я увидел Лариана. Похоже, его величество решил лично присоединиться к поискам. Я поприветствовал его кивком головы и собрался отправиться дальше. Но бок о бок мы не смогли бы проехать по узкой тропе. А король, похоже, хотел поговорить. «Сколько сейчас живых объектов вокруг?» — спросил он. И я сосредоточился. Когда Хейли сбежала, первое, что пришло в голову — расширить сеть тьмы, при помощи которой я контролировал свои владения. Так как прибывшие солдаты все еще были рядом со мной, я искал одинокое живое сердце на своей внутренней карте. Но моей истинной пары не было и там. Как будто даже при помощи своего дара я не мог ее почувствовать, хотя в первую нашу встречу с этим не возникло никаких трудностей. «Двадцать включая нас с тобой», — ответил я. «Хайли нет в округе, но если бы она ушла порталом, я бы почувствовал. Если только этот портал не создал Шанар», — Лариан задумчиво пожевал губу. «Ты успел определить, каким именно магом стала твоя истинная пара после инициации. Судя по тому, как она меня приложила, это что-то боевое. Но вот стихию я определить не смог». Что-то знакомое было в ее силе, как будто даже моя собственная тьма, но этого просто не могло быть. Я покачал головой. У меня даже предположений не было. Хелли рассчитывала стать целителем, но аура после ее удара была ослепляюще черной, в то время как лекари были окружены золотистым сиянием, которое я видел множество раз на поле боя. Сигнальная сеть сообщила о чем-то стремительном приближении. И спустя несколько мгновений из-за деревьев выскочил всадник. Мои плечи, напряженные ожиданием, немного расслабились. И Найтгард, это был один из королевских гвардейцев. Мы кое-что нашли. Думаю, вам следует взглянуть». Его глаза лихорадочно мерцали, а лицо было бледным, едва ли не до синевы. Меня пронзил ледяной холод, а в сердце как будто вонзились иглы дурного предчувствия. Они нашли ее. Лориан бросил на меня беспокойный взгляд и, развернув коня, поспешил за своим гвардейцем, который уже показывал путь. Я не хотел туда ехать. Перед глазами темнело от уверенности, что самое худшее впереди. Я не представлял, что они там такого нашли, но, судя по тому, как к одному месту постепенно стягивались все солдаты, их поиски завершились. Я нарочно медлил. И когда, наконец, добрался до места, Лориан преградил мне путь. Его брови были скорбно нахмурены, и мне хватило одного взгляда, чтобы сердце в груди разлетелось осколками. Гвардейцы окружили что-то, что нашли на берегу, но когда один из них повернулся к нам, я увидел на траве окровавленную руку. Тонкие пальчики были крепко сжаты, но я уже точно знал, кому они принадлежали. — Драгос! Лориан попытался не пустить меня, но я был слишком не в себе, чтобы слушать своего короля. Ураганом слетев со скарлета. Я пробежал мимо расступившийся солдат и упал на колени рядом с телом девушки. Оно лежало лицом вниз, а вокруг головы рассыпался каскад длинных черных волос, пропитанных кровью. Нет, нет, нет, нет! Меня окутал знакомый пьянящий запах моей истинной пары, который подтвердил мою страшную догадку. И на теле была ее одежда, та, в которой она от меня убежала. Дрожащими руками я перевернул девушку. Мне надо было убедиться окончательно. Реальность ножом вонзилась в сердце. Ее глаза, широко распахнутые, смотрели в небо. Но моей Хэли там уже не было. Я держал в руках пустую оболочку, которую так и не успел сделать своей. По своей вине, Никса дала мне еще один шанс на счастье. Я так бездарно его упустил. И дело вовсе не в проклятии. «Я сам, сам во всем виноват. Только я!» Голоса солдат доносились до меня, словно сквозь туман. А я все кричал и кричал, изливая свое горе. Зверь внутри меня ревел в агонии, как будто он умирал вместе с избранной. Такое иногда случалось с драконами. Но я на свою беду был слишком силен и слишком связан тьмой, чтобы просто уйти в сады безмятежности. Я прижал к себе холодное тело, в котором больше не было жизни. Мои пальцы онемели. И я так сильно хотел повернуть время вспять и сделать все иначе. Но, к сожалению, это было не в моей власти. И, наверное, никто не мог бы мне помочь. Никто не мог бы унять боль в открытой ране, что образовалось на месте моего сердца. Рука Лариана легла на мое плечо. И на этот раз и не стал его отталкивать. Мне нужен был кто-то рядом, кто-то живой то поможет мне выбраться из бездны горя. Но пока что я, по ощущениям, был на самом дне. Тьма звала меня за собой, обещая забвение. Но я оставил этот вариант на самый черный день, когда отчаяние поглотит меня окончательно, и я растворюсь в ней, поддавшись собственной слабости. Мне жаль. Я не знаю, сколько прошло времени, но Лориан все еще был рядом, разделяя мою скорбь. Рассвет сменился сумерками, И солдаты уже готовились к ночлегу, разбивая лагерь и разжигая костры. «Что ты чувствуешь?» «Пустоту», — честно ответил я. Мне неведомо было, что испытывали другие драконы, если лишались своей истинной пары. Но внутри меня все как будто покрылось толстым слоем льда. Я стал пещерой, по которой гуляли сквозняки. Я все еще крепко прижимал к себе Хейли, надеясь, что услышу тихий, едва различимый стук ее сердца. Почувствую слабый вдох, хотя с первого же мгновения понял, что целить или звать бесполезно. Слишком поздно. Никто не пытался забрать у меня любимую. Я сидел с ней на берегу, ткнувшись носом в ее ключицу. И внутри у меня было действительно тихо и пусто. Разум ощущал потерю, а вот зверь неожиданно успокоился, как будто уже успел смириться. «Как это произошло?» — глухо спросил я, подняв голову. «Вы выяснили. Судя по всему, нападение животных...» Лориан говорил медленно, будто тщательно подбирал слова. «Животных? Каких? В моей сети не было ни одного достаточно крупного хищника, который мог бы это сделать. А поверить в то, что мою возлюбленную загрызли кролики и белки...» «Драгос, в глазах моего короля была истинная скорбь. Я понимаю, что это огромная потеря для тебя...» «Но твоя истинная пара уже в садах безмятежности, а тело надо предать огню». Лориан был прав. «Но как я мог согласиться на подобное, расстаться с моей Хейли, чтобы мне не осталось ничего, кроме воспоминаний о том, сколько боли я ей причинил, пусть и по ее просьбе, но это уже не имело никакого значения?» Я зарычал, когда солдаты приблизились. Их намерения читались на их лицах но я готов был защищать свою пару до последней капли крови. Возможно, я окончательно тронулся умом, раз решил сохранить тело, лицо которого было так обезображено, что если бы не запах и одежда, я никогда бы не признал в нем свою половину. И в конце концов меня оставили в покое. Гвардейцы уехали, остался только Лариан. «Что ты будешь делать?» — тихо спросил он. «Погрузишь ее в стазис?» — И будешь хранить в холоде, как какой-то окорок? Мне хотелось ударить его за эти слова, цепиться зубами в глотку и сжимать ее до тех пор, пока он не захрипит в агонии. Моя любимая — ни кусок мяса. Даже если и так, — огрызнулся я. — Твое право, — пожал плечами его величество. — Только очень прошу, не натвори глупостей. — Глупостей. Я, наконец, отпустил Хелли и бережно ложил ее на траву. Мне хотелось выплеснуть свою боль, и Лариан предоставил мне такую возможность. Его ноздри хищно раздулись, когда я пошел на него. Наши звери жаждали драки. Я первым с рычанием бросился в бой, не думая о том, на кого нападаю. Но мой разум был слишком затуманен, и проклятый Найтгард, играючи, ушел от моей атаки, чтобы в следующее мгновение едва ли не свалить меня с ног ударом челюсть. Никакой магии, никакого оружия, только ярость и кулаки. Лариан как следует отделал меня, прежде чем мой разум начал наконец проясняться. Лежа на траве глотая собственную кровь, я смотрел, как над лесом поднималось солнце. Мир вокруг оживал, в то время как я в нем был на грани полного разрушения. Хейли бы не хотела лежать в моем подвале, каждый день напоминая мне о моей потере она не хотела бы, чтобы я видел ее такой. Потому что на самом деле это была не она. Моя истинная была живой и веселой. И наверняка хотела бы остаться такой в моей памяти. Я не мог решать за нее. Не мог поддаться собственному эгоизму и лишить ее того единственного, что еще я мог ей дать. «Мы должны ее похоронить», — сказал я разбитыми губами и повернул голову, чтобы посмотреть на Лариана. Он сидел рядом, задумчиво глядя на озеро, но, услышав мои слова, встрепенулся. С трудом поднявшись, я подхватил на руки все, что осталось от моей возлюбленной. Крепко сжимая ее в своих объятиях, я посмотрел поверх ее головы на короля. «Это не животное!» — глухо признал я то, что мы и так оба уже знали. «И я выясню, кто это сделал и зачем. У меня есть право на месть!» Лориан молчал, разглядывая меня. Он не хуже меня знал, кто охотился за нашими истинными парами, кто так сильно ненавидел драконов, что готов был пойти на любые уловки. Но после подписания мирного соглашения мы не могли действовать открыто, хотя все, чего мне хотелось, стереть всех однокрылых с лица Алласара и избавить мир от этой заразы, пропитанной ненавистью и злобой. «Хорошо», — наконец признал мое право король Сумеречного Королевства. Если ты найдешь его, можешь разорвать его на части. После этого мы сделали все необходимое, чтобы душа моей истинной пары обрела покой. И когда искры погребального костра взметнулись в небо, я дал себе еще одну клятву. Никогда ни одна женщина снова не войдет в мое сердце, потому что там навсегда останется Хейли, моя единственная истинная любовь.